Центр ядерных исследований Теллера. Понедельник, 10 часов, 16 минут. После на удивление тихих и спокойных выходных Малдер ехал знакомой дорогой в Центр ядерных исследований Теллера, насвистывая сны Калифорнии. Сидевшая рядом с Калли только притворно вздохнула, всем своим видом показывая, что напарников не выбирают, и она готова мириться с его более чем своеобразным чувством юмора. За долготерпение Малдер одарил ее благодарной улыбкой. Судя по состоянию трупа старика-фермера в Тринити-сайт, было ясно, что между его смертью и смертью доктора Эмила Грегори есть связь. Так что теперь вопросов, на которые предстояло найти ответы, стало еще больше. Остановившись у ворот, Скалли и Малдер предъявили удостоверение агентов ФБР и пропуска на территорию центра. Они приехали, чтобы еще раз поговорить с сотрудниками доктора Грегори по проекту Bright Anvil, заместителем руководителя проекта Бэром Доули и другими учеными и инженерами. Скали считала, что обе смерти имеют общую причину – испытание небольшого, но достаточно мощного ядерного механизма. В лаборатории доктора Грегори произошла трагическая ошибка, а на полигоне Нью-Мексико неудачно провели испытания. Малдору эта версия казалась маловероятной. Он считал, что есть другая причина, просто они ее пока не выяснили, но Скалли упрямо стояла на своем. Проехав за ворота, Малдор развернул карту территории центра Теллера – и нашел на ней лабораторный комплекс, где погиб доктор Грегори, и старый корпус, куда временно переехал Берт Доули. «Интересно, что скажет господин Доули после того, как ты разузнала кое-что про Брайт Энвил из неофициальных источников. Надежная информация, наше лучшее оружие». «Вот если бы у нас ее было побольше». «Если бы докобы», — начал Малдер. Вспомнив про облака грибы, Скали поежилась и попросила. «Лучше не продолжай». Подъехав к старому корпусу, они оставили машину на стоянке для служебного транспорта. На этот раз Малдер благоразумно прихватил пылезащитные маски для себя и для Скалли. Он помог ей застегнуть маску, придирчиво оглядел напарницу в новом обличии и глубокомысленно изрек. «Авангардная мода. Между прочим, тебе к лицу. То дозиметры, то маски. Ну чем не курорт?» В коридоре продолжались работы по замене изоляционного покрытия. Прозрачный занавес переместился в глубь Туда, откуда доносился гул генератора, создающего отрицательное давление воздуха, чтобы мельчайшие волокна асбеста не летели за заграждение. «Нам направо», — скомандовал Малдер. По сравнению с новым кабинетом Бэра Доули, моя коморка в подвале штаб-квартиры ФБР — просто райский уголок. Несмотря на грохот ломов, гул генератора и крики рабочих, дверь временного кабинета Доули была распахнута настиж. «Господин Доули, можно к вам?» — постучался Малдер. «И как вы только тут работаете?» Взглянув в кабинет, Малдор увидел, что там никого нет. Стол пуст, ящики картотеки заклеены, фотографии в рамках по-прежнему в коробках, канцелярские принадлежности разбросаны, словно кто-то в спешке собирал вещи, а все ненужное побросал, где попало. Малдор нахмурился и огляделся. «Дома никого нет», — заметила Скалли. Внезапно в кабинет вошел рыжеволосый молодой человек. Он был в очках и в маске, скрывавший выражение его лица. Из кармана клетчатой рубашки торчали ручки. «Виктор Ожильви», — прочел Малдер на пластиковой карточке. «Вы из Министерства обороны?» — спросил Ожильви. «У нас пока готовы только предварительные отчеты». «Нам нужен господин Бердоули», — сказал Малдер. «Вы не подскажете, где его можно найти?» Глаза за круглыми стеклами очков удивленно моргнули. «Как? Я точно помню, что упоминал об этом в докладной записке. Он уехал в Сан-Диего еще в четверг. Через день-два Даллас подойдет к Атоллу». «Мы тоже вот-вот улетим». «Куда?» — осведомился Малдер. Этот вопрос совсем сбил Жильви с толку. «Что значит «куда?» Разве вы не из Министерства обороны?» «А мы этого и не говорили, господин Жильви», — вымешалась Скалли, предъявляя значок и удостоверение. «Мы из ФБР. Специальный агент Дана Скалли, а это мой напарник, агент Малдер. Не могли бы вы ответить нам на некоторые вопросы относительно Брайт Энвилл, смерти доктора Грегори и предстоящих испытаний на Атолле в Тихом океане?» Малдер в очередной раз изумился, как ловко и непринужденно у нее получается сплести все в цепь деловых вопросов. Казалось, глаза у Жильви вот-вот вылезут за линзы очков. «Я... Э, я не могу вам ничего сказать», — чуть заикаясь, заявил он. «Проект засекречен». Заметив, что молодой человек напуган, Малдор решил этим воспользоваться. «Вы что, не расслышали? Мы с ФБР. Вы не имеете права не отвечать на наши вопросы». «Но я давал подписку». «Как вам будет угодно», — Малдер пожал плечами. Хотите, я ознакомлю вас с некоторыми статьями кодекса ФБР? Например, вот с этой. Если вы отказываетесь оказывать содействие расследованию, я имею право привлечь вас к судебной ответственности согласно статье 43 пункт Е. Малдер одернула его Скали. Не мешай мне Скали, не унимался Малдер. Молодой человек, по всей видимости, не представляет, какие его ждут неприятности. Я, я Я думаю, вам лучше переговорить с представителем Министерства энергетики. Она имеет право отвечать на подобные вопросы, Если она не против, тогда и я отвечу. И вам не придется меня привлекать. Честное слово». Малдор вздохнул. Этот раунд он проиграл. «Ладно, звоните ей прямо сейчас». Порывшись в ящике стола, Жильве откопал телефонный справочник Центра ядерных исследований Теллера и, нервно перелистав страницы, набрал номер Розабет Каррера. Скалли подошла поближе к Малдору и шепнула на ухо. «Значит, статья 43, пункт Е». Незаконное ношение более одной ручки в нагрудном кармане клетчатой рубашке. Отшутился Малдер. Но он-то об этом ничего не знает. Виктор О'Жильви передал ему трубку. «Доброе утро, агент Малдер!» Голос Розабет Каррер звучал мягко, дружелюбно и любезно. «А я не знала, что вы уже вернулись из Нью-Мексико. За время нашего отсутствия произошло немало интересного. Куда-то подевались почти все сотрудники доктора Грегори, и мы не можем ни от кого добиться, что же с ними приключилось». «Раз все они причастны к делу, нам так или иначе придется задать им кое-какие вопросы. Тем более теперь, когда мы обнаружили связь между доктором Эмилом Грегори и жертвой из Уайтсэнс». Скалли приподняла бровь. Малдер откровенно преувеличивал, но Роза Беткаррера знать этого не могла. «Агент Малдер», — сказала мисс Каррера уже не столь любезно, «доктор Грегори работал над проектом, имеющим большую ценность не только для его лаборатории, но и для государства в целом». У таких дорогостоящих проектов всегда есть жесткий график. В его соблюдении заинтересованы люди из высших политических кругов. И они делают все, чтобы график соблюдался. Боюсь, мы не сможем отозвать ученых, по чьей бы то ни было прихоти. «Это не прихоть, мисс Каррера», – перешел на официальный тон Малдер. «У вас в центре при невыясненных обстоятельствах погиб ученый-ядерщик. А теперь еще одна жертва, уже на полигоне Уайтсенс, при схожих обстоятельствах». «Думаю, у нас достаточно оснований сначала как следует в этом разобраться, прежде чем перейти к следующему этапу расследования. Я хотел бы попросить вас приостановить испытания Брайт-Энвилл». Bright «Брайт-Энвилл? Bright Первый раз слышу о таких испытаниях». «Давайте не будем играть в кошки-мышки! Пожалейте телефонное время!» «К сожалению, ничем не могу вам помочь. Работа доктора Грегори будет продолжена согласно утвержденному графику», спокойно и твердо заявила Каррера. Малдор принял вызов. «Знаете, ведь я могу позвонить в штаб-квартиру ФБР. Да и в Министерстве обороны у меня кое-какие связи». «Можете звонить кому угодно, агент Малдер», – почти грубо ответила она. «Но испытания, которые готовил доктор Грегори, все равно пройдут по графику. Будьте уверены, у правительства есть свои приоритеты, и я уверена, что вы и сами это отлично понимаете». «Расследование убийства в этом списке стоит значительно ниже, чем интересы национальной безопасности». Когда Малдер опустил трубку, Скали заметила. Насколько я поняла по твоей скорбной физиономии, Розабет Каррера не стала навязывать нам свою помощь. Да, со вздохом признался Малдер. Переговоры прошли не слишком результативно. Виктор Жильви нервно дернулся к выходу. Значит, я могу не отвечать на ваши вопросы? Покосившись в его сторону, Малдер буркнул. Можете. Но в таком случае и на поздравление с Рождеством от меня тоже не рассчитывайте. Но Жильви быстро растворился в коридоре. Уперев руки в боки, Скалли повернулась к Малдору и объявила. «Ну ладно, теперь мой черед собирать информацию. Пора еще разок наведаться в Беркли».